Южан никак и их пленники не могли выбраться из города, который был обложен войсками. губернатор ричмонда уже долгое время не имел возможности сноситься с генералом ли, а было чрезвычайно важно сообщить последнему о положении дел, чтобы ускорить посылку войск на выручку осажденных. И вот джонатону форстеру пришла в голову мысль подняться на воздушном шаре пролететь над войсками сепаратистов и достигнуть их лагеря. Губернатор дал разрешение реализовать эту попытку. Для Джонатана Форстера был приготовлен воздушный шар. Вместе с пятью спутниками Форстер должен был подняться в воздух. На случай длительного полета или столкновения с неприятелем при посадке членов экспедиции снабдили оружием и продовольствием. Отлет шара был назначен на 18 марта. Он должен был произойти ночью, и при северо-восточном ветре средней силы воздухоплаватели могли рассчитывать через несколько часов достигнуть главного штаба генерала Ли. Но этот ветер был непростой бриз. Уже восемнадцатого стало ясно, что он превращается в бурю. Вскоре ураган настолько усилился, что отлет Форстера пришлось отложить. Невозможно было доверить... разъяренной стихии воздушный шар и рисковать людьми. Наполненный газом шар был привязан на центральной площади Ричмонда и мог быть пущен лишь только ветер утихнет. Но к величайшей досаде жителей города состояние атмосферы оставалось все тем же. 18 и 19 марта погода не изменилась. Державшийся на канатах шар прибивало ветром к земле, и его трудно было сохранить в целости. Прошла еще ночь. Утром 20-го числа ураган разбушевался еще сильнее. Лететь было невозможно. В этот день к Сайресу Смиту подошел на улицы человек, до тех пор неизвестный инженеру. Это был моряк по имени пенкров Мужчина лет 35-40, крепко сложенный, загорелый с живыми, часто мигающими глазами и приятным лицом. пенкров был уроженец... Северной Америки. Он объехал все моря на свете и пережил все необычайные приключения, какие только могут выпасть на долю существа о двух ногах. Следует добавить, что это был человек весьма предприимчивый, готовый на любой риск и ничему не удивлявшийся. В начале года Пенкроф приехал в Ричмонд по делам вместе с пятнадцатилетним мальчиком, сыном своего капитана Кербертом Брауном из Нью-Джерси. которого он любил как родного сына. Не успев выехать до начала осады, они оказались запертыми в городе, к величайшему огорчению Пенкрофа, который думал лишь об одном, как убежать. Он слышал о Сайресе Смите и знал, как тяготиться этот человек пленом. Поэтому Пенкроф, не колеблясь, обратился к Смиту и спросил его без дальнейших околичностей. «Мистер Смит, вам не надоел Ричмонд?» Инженер пристально посмотрел на человека, обратившегося к нему с таким вопросом. Пенкроф продолжал, понизив голос. «Мистер Смит, хотите бежать отсюда?» «Когда?» Быстро спросил инженер. Это слово вырвалось у него невольно, ведь он не успел даже разглядеть своего собеседника. Но, всмотревшись проницательным взглядом в честное лицо моряка, Сайрес Смит не усомнился, что имеет дело с порядочным человеком. «Кто вы?» — кратко спросил он. Пенкрофт сообщил о себе все необходимое. «Хорошо», — сказал Сайрес Смит. «Каким же способом вы предлагаете мне бежать?» «На этом дурацком шаре, который болтается здесь без всякого проку. Он как будто только нас с вами и ждет». «Моряку незачем было продолжать», – инженер понял его с первого слова. Он схватил Пенкрофа за руку и повел его к себе. Придя к Смиту, Пенкроф изложил свой план, оказавшийся очень простым. Чтобы выполнить его, требовалось одно – рискнуть жизнью. Правда, ураган бушевал вовсю, но такой смелый и опытный инженер, как и Смит, наверное, сумеет справиться с аэростатом. «Если бы он сам, Пенкрофт, знал, как с ним обращаться, то, не колеблясь, пустился бы в путь, разумеется, не один, а с Гербертом. Он и не такие виды видывал, и бури его не пугают. Сайрес Смит выслушал моряка, не проронив ни слова, но глаза его сверкали. Вот, наконец, удобный случай. Сайрес Смит не таков, чтобы упустить его». Затея Пенкрофа была очень опасна, но все же выполнима. Ночью нужно было обмануть бдительность стражи, пробраться к шару, залезть в корзину и обрезать канаты. Конечно, при этом рискуешь погибнуть, но с другой стороны, есть и шансы на успех, если бы не ураган. Но не будь урагана, шар бы уже улетел, и столь долгожданная возможность не представилась бы. «Но я полечу не один», — добавил Сайрес Смит, заканчивая. «Сколько же человек вы хотите взять с собой?» — осведомился моряк. «Двоих. Моего друга Спилета и Наба, моего слугу». «Всего, значит, трое, а со мною Гербертом пятеро», — сказал пенкров «Шар может поднять шесть человек». «Прекрасно. Мы летим!» — воскликнул Сайрес Смит. Это мы как бы обязывало и журналиста. А он был не таков, чтобы отступать перед опасностью. И когда Сайрес Смит рассказал ему о проекте, Спилет безоговорочно одобрил его. Он удивился лишь тому, как сам не додумался до такого простого способа бегства. Что же касается Наба, то он был готов следовать за своим господином куда угодно. «Так значит, до вечера?» — сказал Пенкрофт. «Мы все будем слоняться где-нибудь около шара». «До десяти вечера», — ответил Смит. «Только бы буря не утихла раньше, чем мы улетим». Пенкроф простился с инженером и вернулся к себе на квартиру, где оставался юный Герберт Браун. Смелый мальчик был осведомлен о плане моряка и не без волнения ожидал результата его беседы со Смитом. «Пять человек...» Готовы отдаться воле смерчей и бурь, как мы видим, отличались достаточной смелостью. Нет. Ураган не успокоился, и Джонатану Форстеру с его спутниками не приходилось и мечтать о полете. Погода весь день была ужасная. Сейчас Смит боялся лишь одного. Как бы шар, привязанный канатами и поминутно прибиваемый ветром к земле, не разорвало на куски. Целыми часами рассказывал инженер по почти опустевшей площади, наблюдая за аэростатом. Бенкроф был тут же. Засунув руки в карманы и часто позевывая, он бродил вокруг шара, словно человек, не знающий, как убить время, и каждую минуту ожидал, что шар лопнет или чего доброго сорвется с привязи и исчезнет в воздухе. Наступил вечер. Стояла глубокая тьма, Густой туман висел над самой землей. Шел дождь, смешанный со снегом. Было холодно. Весь ричман окутало туманом. Казалось, буря вынудила воюющих к перемирию, и пушки почтительно смолкли, внимая страшному реву урагана. Улицы города опустили. Такую погоду, видимо, не было даже нужды охранять площадь, над которой отчаянно бился аэростат. Все благоприятствовало отлету пленников. Но каково будет лететь среди бурь и шквалов? лохая погодка», — думал Пенкроф, ударом кулака нахлобучивая шляпу, которую ветер пытался сорвать с его головы. «Ну да ничего, как-нибудь справимся». В половине десятого... Сайрес Смит и его спутники с разных сторон пробирались на площадь. Освещавшие ее газовые фонари задуло ветром, и она была погружена в глубокую темноту. Не был даже огромный шар, почти вплотную прикрепленный к земле. Кроме мешков с балластом, привязанных к сетке, корзину удерживал толстый канат, продетый в железное кольцо, вделанное в землю, и прикрепленный к бортам. Пятеро пленников сошлись у корзины. Было так темно, что их не заметили. Да и сами они едва видели друг друга. Ни слова не говоря, Сайрис Смит, Гидеон спилит Нап и Герберт уселись в корзину. Пенкрофт по приказанию инженера начал отвязывать мешки с балластом. Через несколько минут это было сделано, и моряк присоединился к своим товарищам. Теперь шар держался только на канате, и Сайресу Смиту оставалось отдать приказ к отлету. В эту минуту в корзину одним махом вскочила собака. Это был Топ, любимец инженера, который оборвал свою цепь и последовал за хозяином. Сайрес Смит, боясь перегрузить шар, хотел прогнать бедное животное. «Э, что там? Возьмем еще пассажира», сказал Пенкроф и выбросил два мешка с песком. Потом он отрезал конец каната, и шар рванулся ввысь. Ураган бушевал со страшной силой. В течение ночи инженер не мог и думать о спуске, а когда рассвело, земля была закрыта туманом. Лишь через пять дней он слегка рассеялся, и воздухоплаватели увидели под собой безбрежное море. Аэростат продолжал нестись по ветру со страшной скоростью. Читатель уже знает, что четверо из его пяти пассажиров, вылетевших из Ричмонда 20 марта, были выброшены 24 марта на пустынный берег на расстоянии около 7 тысяч миль от их родной страны. Но кто же был исчезнувший пятый, на помощь которому устремились оставшиеся в живых? Это был инженер Сайрес Смит.